что вынужден был лишить свою дочь ежемесячно выдававшейся ей суммы. И еще если бы Александр Макгаун, депутат от одного из шотландских городов, в течение некоторого времени не добивался руки Марджери Феррер. Состояние нажитое торговлей джутом, известность в парламентских кругах, мужественная внешность,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 Происшедшим в доме фляр, сэр Александр, пылая гневом, явился к своей нареченной. Чем он может помочь? Конечно, ничем. Не глупите, Алик, мне все ли равно. Но это чудовищно, чудовищно. Разрешите мне пойти к этому старому негодяю и потребовать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 — покачала головой. Нет, — Нет-нет, дорогой мой, вы все еще находитесь на испытании, а на сплетни я не обращаю внимания. — А я обещаю, что завтра же пойду к этому субъекту. Марджери Феррер пристально всматривалась в его лицо. У него были карие, сверкающие глаза — сильно развитая нижняя челюсть и жесткие черные волосы. Она слегка вздрогнула и сказала, «Этого вы не сделаете, Алик, иначе вы все испортите. Отец хочет, чтобы я подала в суд. Он говорит, что мы получим хорошую компенсацию. Мак Гаун, шотландец,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 Подождем, пока он выступит с речью об этом идиотском фагортизме. Вот тогда я уж съем, о бедняжка Майкл. Мне говорили еще о каком-то молодом американце. Это перелетная птица, сказала Марджери Феррер, высвобождаясь из его объятий. О нем и думать не стоит, а адвокат у вас есть? нет еще я вам пришлю своего он их заставит поплясать после его ухода она задумалась правилен ли ее ход а если бы нет безденежье за месяц со дня тайной помолвки она узнала что в шотландии как и в англии руководствуются правилам даже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 Он был слишком старомоден и уже дал ей понять, что хочет на ней жениться, какой ребенок. Но сейчас он для нее недоступная роскошь. Позднее, позднее, как знать, в мыслях она уже жила и рисковала с Фрэнсисом Вилмотом. А пока, пока это морока с процессом, Она старалась отделаться от этих мыслей, велела оседлать лошадь, переоделась и поехала в хайд парк Вернувшись домой, снова переоделась и отправилась в отель «Космополис», где танцевала со своим бесстрастным партнером и с Фрэнсисом Вилмотом. После этого еще раз переоделась, поехала в театр на премьеру. После театра ужинала с компанией актеров и спать легла в два часа. Подобно большинству женщин, Марджери Феррер далеко не оправдывала своей репутации. «Когда проповедуешь снисхождение, доверчивые люди тебе относятся снисходительно». Правда, любовные интриги у нее бывали, но границу она переступила только дважды. Опиум курила только один раз, после чего ее тошнило. Кокаин нюхала только для того, чтобы узнать, что это такое. Играла очень осторожно и только на скачках. Пила умеренно и никогда не пьянела. Конечно, она курила, но самые легкие папиросы и всегда с мундштуком. Она умела танцевать не совсем скромные танцы, но делала это лишь в исключительных случаях. Барьеры она брала очень легко, и то только на лошадях, в которых была уверена. Чтобы не отставать от века, она читала, конечно, все сенсационные новинки – но особых стараний раздобыть их не прилагала. На аэроплане летала, но не дальше Парижа. Она прекрасно управляла автомобилем и любила быструю езду, но никогда не подвергала себя опасности и обычно щадила пешеходов. Ее здоровью можно было позавидовать, и она в тихомолку заботилась о нем. Ложа спать, Засыпала через десять минут с поладнем, если не имела возможности выспаться ночью. Она интересовалась одним из передовых театров и иногда выступала на сцене. Ее томик стихов удостоился одобрительного отзыва, потому что написан был представительницей класса, который считается чуждым поэзией. В сущности, в ее стихах не было ничего оригинального, кроме неправильного размера. В обществе находили, что она слишком хорошо помнит свой символ веры «хватай жизнь обеими руками и, не задумываясь, вкушай». Вот почему явившийся на следующее утро адвокат сэра Александра МакГауна пристально всматривался в ее лицо, Сидя на кончике стула у нее в студии. Е репутацию он узнал лучше, чем сэр Александр. Мистеры Сэттулайт и Старк предпочитали выигрывать дела за которые брались. Выдержит ли обстрел? эта молодая и привлекательная леди, пользующаяся такой известностью. Что касается платы, то сэр Александр же дал гарантию, а слово «предательница» для начала неплохо, но в такого рода делах трудно предсказать, за кем останется победа. Наружность произвела на мистера Сетт Уайта благоприятное впечатление. скандал в суде она, по-видимому, не устроит. И в лице у нее нет, как он того боялся, ничего от Обри Бердзли, что так не любят присяжные. Нет-нет-нет, эффектная молодая женщина, голубоглазая, цвет волос достаточно модный. Если ее версия удовлетворительна, все пойдет хорошо. Марджери Феррер, в свою очередь, разглядывала адвоката. Ей казалось... что этот человек сумеет избавить ее от хлопот. У него было длинное лицо, серые глубоко посаженные глаза, оттененные темными ресницами, густые волосы. Для своих 60 лет он хорошо сохранился и одет был прекрасно. Что вы хотите знать, мистер Сетт Уайт? Правду. А, «Ну, конечно, конечно. Видите ли, я говорила мистеру Куинси, что миссис Монт горит желанием создать салон, но для этого ей все-таки кое-чего не хватает. А старик, который меня подслушал, принял мои слова за оскорбление». И «Это все?» Может быть, я сказала, что ей нравится коллекционировать знаменитости, и это верно. Так, так, но почему он вас назвал предательницей? Должно быть, потому что она его дочь и хозяйка дома. А мистер Куинси подтвердит ваши слова? Филипп Куинси? Да, ну, конечно, он у меня в руках. Больше никто не слышал, что вы о ней говорили. Она секунду молчала. Нет, ложь номер первый, подумал мистер Сэтл и саркастически ласково усмехнулся. А этот молодой американец... Марджери засмеялась. Во всяком случае, он будет молчать. Поклонник. Нет, он уезжает в Америку. Ложь. Номер второй. Подумал Сэтл Уайт. Но уже от мастерские мастерские мастерски. И так... «Вы хотите получить извинения в письменной форме, чтобы показать его всем, кто был свидетелем нанесенного вам оскорбления. А зачем мы можем потребовать и денег?» «Так? Да. И чем больше, тем лучше. Вот сейчас она говорит правду», — подумал мистер Сетлайт. Вы нуждаетесь в деньгах? О, да. Вы не хотите доводить дело до суда? Не хочу, хотя, пожалуй, это было бы забавно. Мистер Сеттл Уайт опять улыбнулся. Это смотря по тому, сколько у вас за душой тайных преступлений. Марджери Феррер тоже улыбнулась. «Я вам все поведаю», — сказала она. «Ну что вы, что Следовательно, мы начинаем действовать. Посмотрим, посмотрим, что он предпримет. Он человек со средствами, юрист. Мне кажется, он пойдет на все, только бы не трепали на суде ими его дочери». — Да, — сухо отозвался мистер Сэтл Уайт. — Так и я бы поступил на его месте. — Вы знаете, она и правда выскочка. — вы мне сказали случайно этого слова в разговоре с мистером Кинси? — Нет, — не сказала. — Ложь номер третий, — подумал мистер Сэтл Уайт. И на этот расшитыя белыми нитками скажите вы совершенно уверены не совсем а он утверждает что вы это сказали я его назвала лушицом вот как и вас слышали вот да Это может оказаться очень серьезным. Вряд ли он заявит на суде, что я назвала ее выскочкой. Это очень не глупо, мисс сказал мистер Сэтлвайт. Думаю, что мы с этим делом справимся. И напоследок, взглянув на нее из-под длинных ресниц, он направился к двери.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 выступал по делу своего дяди Суизина против другого члена пол клуба А Суизин на людях обозвал его клюгавым церковником, торгашом и ничтожеством. Сумс вспомнил, как он свел оскорбление к ничтожеству, доказав, 4 дюйма, что к церкви он действительно имеет отношение и любит собирать по подписке деньги трусики для дикарей островов Фиджи. Ничтожество присяжные оценили в 10 фунтов. И Сомас всегда утверждал, что решающую роль в этом сыграли трусики. Королевский адвокат Боб Стэй Очень удачно им опизировал. Да, теперь таких адвокатов, как при Виктории, не осталось. Боб стареживо изничтожил бы кошку. После суда дядя Суизин пригласил его обедать. Угощал йоркской ветчиной под соусом, мадерой своим любимым шампанским. Он всех так угощал.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 Он был как громом поражен, когда неделю спустя Майкл позвонил ему по телефону в мэйпл и сообщил, что на имя Флер через адвоката пришла повестка. Обвинение, дефамация в письмах, содержащих, между прочим, такие выражения «змея» и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 «Сегодня вечером я к вам приеду». «Может ли фляж привести доказательство в подтверждение этих слов?» «Она считает, нет, нет, нет». «Неожиданно оборвал Сомс по телефону, не говорите». Он повесил трубку и вышел в сад.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 чтобы флер впутали в судебный процесс. Эти великосветские процессы ничего они не приносят, кроме обид и унижения. Как на войне. Можно победить и потом сожалеть о победе или проиграть и сожалеть еще сильнее. А все в плохой характер и зависть. Был тихий осенний день. В воздухе пахло дымом от сухих листьев, которые садовник изгреб в кучу и поджог. И Сомс начал резонерствовать. Только что собрался взять работать в парламенте, создать имя своему сыну. А Флея степенилась, начала завоевывать себе положение в обществе. Как вдруг разразился этот скандал, и теперь все светские болтуны и насмешники на них оболчатся. Он посмотрел на свою тень, нелепо протянувшуюся по берегу к воде, словно ей хотелось пить. Как подумаешь, все кругом нелепо. В обществе, в Англии, в Европе. Тени дерутся, расползаются, скалят зубы, машут руками. Весь мир топчется на месте в ожидании нового потопа. М -м да, он сделал несколько шагов к реке, и тень опередила его и окунулась в воду. Как и все они свалятся в холодную воду, если вовремя не перестанут ссориться. Он резко свернул в сторону и вошел в огород. Здесь все было реально. Все созрело, торчали сухие стебли. Как же раскопать прошлое этой женщины? Где оно? Ох, как легкомысленно эта современная молодежь. У всех у них, конечно, есть прошлое, но важно одно – найти конкретный, определенно безнравственный поступок. А такого может в конце концов и не оказаться. Люди всегда избегают приводить конкретные доказательства. Это и рискованно, и как будто неудобно. Все сплетни, больше ничего. и прогуливаясь среди артишоков, с одобрением думая о людях скрытных и с неодобрением о тех, кто хочет вызвать их на сплетни, Сомс мрачно решил, что без сплетен не обойтись. Костер из листьев догорал. Остро пахло артишоками. Солнце зашло за высокую стену, из вытревшегося за полвека кирпича. Покой и холод царили везде, только не в сердце солнца. Он часто утром или вечером заглядывал в огород. Овощи были реальны, просты. Их можно было съесть за обедом. Свои овощи были вкуснее покупных и дешевле. Никаких спекулянтов-посредников. Может быть, играл тут роль и атомизм? Ведь его прадед, отец гордого Дорсета, был последним в длинной цепи форсайтов-земледельцев. С годами овощи все больше интересовали солнце Когда Флер была совсем крошкой, он, вернувшись из сети нередко находил ее среди кустов черной смородины, где она возилась. куклой. Один раз в волосах у нее запуталась пчела и ужалила ее, когда он стал ее вытаскивать. Да, то были самые счастливые его годы. Пока она не выросла, не окунулась в светскую жизнь, не начала дружить с женщинами, которые ее оскорбляют. Так значит, она не желает приносить извинения. Ну что ж, она ни в чем не виновата. Но быть правой и идти в суд значит пережить мучительное испытание. Суды существуют для того, чтобы карать невиновных, будь то... «За развод, или за нарушение слова, или за клевету, виновные уезжают на юг Франции или не являются по вызову в суд, предоставляя вам платить издержки? Разве не пришлось ему платить, когда он подавал в суд на Буссини?» «И где, как ни в Италии, были молодой Джолиан» и рэ когда он вел дело о разводе и тем не менее он не мог себе представить, чтобы флеер унизилась перед этой рыжей кошкой сгущали сумерки решимостью укрепла нужно добыть улики, которые запугают эту особу и заставит ее отказаться от судебного процесса другого выхода нет